Глава 115. Экскурсия в подземный лабиринт. Финальный матч завершился. Чемпионом стал Бенни Мару. Выяснилось, кому принадлежат места с первого по четвёртое. Кстати, потребуется определить официальные должности и титулы. А пока может сгодиться четыре небесных царя. Кстати, о четырёх небесных царях. Вот и гобота. Ха-ха-ха, это слабейший из четырёх небесных царей. Он позор четырёх небесных царей. Скажет ли так кто-нибудь? Так в точку, что даже страшно. Если Гобута не будет находиться в единении с Рангой, он вполне может победить отряд высокоуровневых искателей приключений. Подготовленного Гобуту может быть нелегко победить. Кроме того, организация вроде бы увеличилась. Видимо, мне придётся подумать об официальных должностях. Я отметил эту мысль. Победная церемония прошла, и настало время для экскурсии по лабиринту. Она только для желающих, но я надеюсь, что участников будет много. р а м и р а с е г о д н я тоже полна сил, она сидит у меня на плече. Её лицо лучится уверенностью. У Вельдера, стоящего рядом со мной, тоже довольно горделивое выражение лица. Эй, а это безопасно? Сегодня экскурсия, без рассудства нам не нужно. х е х и всё в порядке, положись на меня, сегодня я заветую безопасностью. Ага, уже послезавтра может пробудиться ужасающий лабиринт. Глядя друг на друга, Рамирис и Вельдер злобно рассмеялись. «Это нормально? Почему-то мне стало не по себе. Может, и не стоило поручить доработку кому-то ещё?» После окончания обеденного перерыва, зрители вернулись на свои места в Колизее. Была задача показать подземелье, но если 10 тысяч человек разом войдут туда, в нём станет слишком тесно и приличной экскурсии не получится. С этой мыслью я велел собрать для завоевания подземелья один отряд. К счастью, после обеда никто не отправился домой. Тогда реклама может пройти как следует. Мьормас вышел в центр Колизея и поприветствовал зрителей с микрофоном в руках. Затем Тогда без лишних промедлений найдутся ли храбрецы, желающие погореть з на м е н и т е подземелья нашей страны, крикнул он. Пока он говорил, мы тоже направились в центр Колизея. Рамирес, в с е е щ е сидящая на м о е м плече, создала посреди Колизея временные врата в подземный лабиринт. О! -о, -о! Послышался гул и тихий восторг постепенно захватил зрителей. Кстати, если желающих не найдётся, наступит п а р а Масаюки Куна. Я всё организовал, он готов. Для репортажа с места событий Соука будет оператором, а Хакса и Нанса станут ей помогать. Так, изображение желающих будет передано на большой монитор, чтобы зрители могли разглядеть п о д з е м е л ь е находясь в безопасности. Если большие шишки пострадают, это будет большой проблемой. Поэтому я запланировал, чтобы на своей шкуре всё ощутили только представители. Опять же, если никто не пожелает войти в подземелье, это сделает Масаюки. Проблема – придумать, как быть со смертями. Если первые шаги на первом этаже приведут к чьей-то гибели, то в дальнейшем желающих не будет. Потому я хочу, чтобы ты постарался изо всех сил, но не т е р я й головы. Первый этаж довольно велик, вряд ли его можно будет зачистить, но... На этот раз я разрешу помощникам, сопровождающим отряд, иметь при себе предметы возвращения группы. Если возникнут проблемы, они смогут мгновенно вернуться. В течение примерно пары часов Соука будет снимать лучшие моменты происходящего внутри, чтобы им насладились зрители. Конечно, в качестве сувениров я расставил там-сям сундуки с оружием и прочим. Поставили ли Рамирис, Вельдер и м и л и м где-нибудь в н е з а п н у ю ловушку или нет? Только это меня беспокоило уже некоторое время. «Хе-хе! Привет, владыка демонов Сан! Мы развеем твое притворство!» Такое мероприятие, как турнир с грандиозно устроенными боями, не может закончиться хорошо, как бы оно нас не впечатлило. Для этого ты использовал магию иллюзий, верно? Можешь не отвечать. Этот лабиринт тоже обман. Мы видим тебя насквозь. М, м м Кандидат появился сам собой? Удобно, правда? Хотя речь и дурацкая. Видимо, сражавшиеся в Колизее решили, что это какая-то иллюзия. Без некоторых способностей невозможно определить, что происходит. Может быть поэтому одни зрители просто наслаждались шоу, а другие, вроде этих ребят, заподозрили, что это галлюцинация или иллюзия. Точнее, для людей, видевших матчи, они выглядели бледно и желали поверить, что это неправда. Хотя я сказал, что они могли видеть матчи, они поняли только, что п о я в и л и с ь в другом измерении, не более того. Ну и ладно. Моя цель в какой-то мере достигнута, и желающие устроить драку наверняка исчезли, увидев бой. Как и ожидалось, среди воинов и с в и т ы важных лиц из разных стран нашлись несколько понимающих. Пусть они расскажут правду своим нанимателям. Вполне предсказуемо, что найдутся люди, которые не поверят своим глазам. Ну, долгожданный кандидат появился, немедленно сделаем запрос. Раз это только испытание, оживляющий браслет будет выдан бесплатно. Благодаря способности Рамирис, оживить погибшего можно через 10 секунд после смерти. Когда это улучшение было добавлено, я прослышал, что п о д р е р ж д е н а его способность отменять раны и боли у погибающих. Если использовать зелье мощного исцеления или полного восстановления, возможно оживить погибшего прямо на месте. Я рассказал им об этих нюансах, чтобы они не думали, что воскрешение случится, если они погибнут снаружи лабиринта. Если какой-то идиот решит, что можно ожить, даже погибну снаружи, это уже не наша проблема. Раздражает, что сторона организаторов должна за всё отвечать. «Даже в моём прежнем мире сошли бы, что за продавца свалена ответственность за слишком многое. За идиота, который нарушит правила и начнёт всё крушить. Если такие умрут, думаю, они пожнут, что посеяли. Однако, если объяснения были недостаточными, то ответственность на нас. Я понял это предостережение. Я решил делать всё как можно аккуратнее». «Хо, так внутри лабиринта невозможно умереть? Интересно. Тогда вот ты, умри, пожалуйста, и покажи нам». Хочет проверить действие на другом, не на себе. Ну, может, это и естественно. Указанный Нанса надел браслет, состроив недовольное лицо, и вошел в подземелье. Вошли в него и остальные желающие. Крупный мужчина с бритой головой, выдавший предыдущую реплику, вынул топорик. «Теперь, пожалуйста, атакуйте!» После слов Соуки, Нанса получил удар, хотя собирался сказать «Подождите!» е к е Или как-то так раздался громкий крик. Нанса получил множество ударов. Нанса не контратаковал, он просто выдерживал атаку. Бритоголовый такой злобный. Он атаковал не глядя, как будто один удар не убил бы Нанса. Нанса выглядел как очеловечный дракон, он не человек. Бритоголовый терзает его, не сдерживаясь, потому что перед ним монстр. О, атаку блокирует чешуя Нансу, так что может он и не получил никакого урона? Бритоголовый весь потел, нанеся десятки ударов и запросил поддержки у спутника. Многие заклинания и стрелы обрушились на Нанса. Кажется, он наконец погиб только минут через десять. Думаю, я должен перед ним извиниться. Ему досталась незавидная роль. Мёртвое тело Нанса рассыпалось светом и исчезло. Снаряжение на нём тоже превратилось в свет и исчезло. Это всё было записано и передано на большой г р а н в Колизее при помощи хрустального шара, который помощники принесли с собой. И вот, когда исчезли крупицы света, Нанса ожил, появившись рядом с временными вратами посреди Колизея. о, -о, -о! С трибун раздались радостные крики. Досадно, если это посчитают уловкой, но их не заставишь поверить, если они не испытают всего на себе. Так что президент у нас только этот искатель приключений. Думаю, остается только ждать, пока не разойдутся слухи. Даже если и найдется любопытный президент, осторожность может вынудить его отступить. Как бы то ни было, экспедиция началась, когда Бритоколова и компания достигли соглашения. «А сейчас да начнется исследование п о т е м е л ь я «Впереди неизвестный мир! мир. Что, что же ждёт нас, нас там?» Лицо Солки появилось на большом экране, передаётся происходящее внутри. Выглядит как документальное кино. Они движутся по первому этажу, который целиком выполнен из камня. Я думал, что кто-то станет рисовать карту по мере продвижения, но не видно никого этим занятого. Всё ли будет с ними в порядке? Я думал, что спелеологи или кто-то вроде бывают в этом мире. е мы вернулись на прежнее место!» «Что? Это же просто перекрёсток!» «Да, Анна, разве мы здесь уже не проходили?» «Басон, это плохо. Видимо, лабиринт больше, чем мы думали». Я т о т же перестал беспокоиться за этих людей. Я объяснил им размеры лабиринта, но они, похоже, не слушали. Скорее всего. Худшее, что с ними может случиться, это смерть, а функция SOS в браслете есть. Если её использовать, т р е н и с а и другие Дриады придут на помощь. Только единственное, что они сделают, силы отправят вызвавшего на поверхность. Бритоголового звали Басон. Он и его товарищи встревожились. По их лицам было ясно, что ситуация их не радует. Нехорошо. Проблема не в сложности уровня. Президент слишком глуп. На этот случай мне стоило приготовить подставного участника. Пока я печалился об этом... «Басон-сан, там комната?» Один из его спутников заметил дверь. «Эй, р е м и р и с что внутри этой комнаты? На первом этаже ведь нет комнат с монстрами. Мы ведь правильно его описали в рекламе». «Всё в порядке. Этот президент хуже худшего. Не важно, что я сказала, до сих пор их неосмотрительность была в пределах ожидаемого. А в этой комнате с удно к сокровищам и один монстр. Проблем не будет». «Ладно, если так, то ладно. Мне стало не по себе. Никогда не думал, что наш план настолько расстроится. Этот приключение сбыл у р о в н я о б м и н у с «В отряде было шесть человек. Мы никогда не ожидали бы, что они не смогут пройти первый уровень лабиринта. В смысле, это подземелье за пару часов не зачистить, но полное уничтожение отряда будет очень плохой рекламой». Я с восторгом поглядел на изображение. Один участник коснулся двери и осторожно её открыл. Внутри один гигантский медведь. «Всё нормально. Это монстр всего лишь уровня Си, он им по силам». «Монстр! Гигантский медведь! Я выманю его! Вы ждите возможности!» Басон с прыгнул в комнату и напал на гигантского медведя спереди. Бой начался. Спутники из-за его спины наносили удары один за другим, и через несколько минут им удалось победить гигантского медведя. Кажется, никто не ранен. Однако... Эй, им правда понадобилось пять минут, чтобы шестером убить одного гигантского медведя? Если они и дальше будут сражаться так же плохо, то им потребуется где-то три дня на один только первый этаж. Да, правда ведь? Нужно будет сделать, чтобы с монстров падала ещё и еда. Возможно, лабиринт получился труднее, чем мы думали. Не хочу считать, что дело в низком уровне этих ребят. Да и верхний этаж огромный, ему примерно равен по площади, разве что самый нижний. Из-за обилия ловушек, площадь этажей постепенно уменьшалась. Я устроил так, чтобы за неделю можно было зачистить только 10 этажей. Так что хорошо, что реальная сложность получилась выше, чем задумано. Вот как! Отчаянная борьба с кикарским медведем наконец завершилась! Кажется, в этой комнате сундук с сокровищами. Что же в нём может быть? Услышав голос о к и я взглянул на большой экран. Один из спутников п а с о н а спокойно открыл сундук. Он даже не поискал ловушек. В группе профессионалов э л е н я видел более подготовленных. Они слишком низкого уровня. Гляжу на них и кривляюсь. В моих глазах, привыкших к игре, они кажутся любителями, не более. Может, в этом мире не знакомы с идеей сундука с сокровищами в лабиринте. Поэтому они спокойно проделывают такие неосторожные вещи. Нет, если бы на их месте был Гвида, он был бы бдительнее. Может, у них нет ни одного обладателя воровских навыков? Раз они все работают телохранителями, может, только этих навыков им и не достает. Как бы то ни было... о, -о, -о Басон Сан, с е с ь меч! Отлично, похоже, ему улыбнулась удача. Нет, это моя работа. Благодаря моей способности все сегодняшние события пройдут успешно. О, ф и л ь д е р ты предугадал ситуацию? Это правильное решение. Если сегодня они не испытают ничего хорошего, будет меньше желающих попасть в лабиринт. Мы кивнули друг другу. Басон с и его спутники по очереди рассматривали меч и присвистывали. Кажется, меч ему понравился. Ладно, все, идем дальше. Басон убрал топорик и вооружился вместо него мечом. Появились три к о б а л ь д а быстро п о к и н у в от меча и подтвердив его ценность. Хотя этот меч самого низкого качества и сделанных Куроби, в его руках он может быть превосходным. Они без разбора убивали каждого встреченного монстра и начали продвигаться быстро. И кажется, они добыли с монстров кучу магических кристаллов. «Здорово! Пожалуй, тут можно хорошо заработать!» Сказал он спутнику с крайне радостной улыбкой. С такой скоростью они продвигались успешно. Асоука вела репортаж. Глаза зрителей были прикованы к Басону и его товарищам. точнее, они очень глубоко погрузились в п е р е ж и в а н и я будто сами участвуют в экспедиции, благодаря невероятно привлекательным боевым сценам, показанным на экране. Когда появляется очередной монстр, слышен вопль, интересная и прекрасная реакция. Настроение, как будто смотришь фильм ужасов. Когда прошло ровно 2 часа, я! Yeah! Один из спутников Бассона упал. Кажется, его атаковал монстр изнутри комнаты. Это один единственный скелет. Он прицелился и выстрелил в человека, вошедшего в комнату. Побеждённый рассыпался светом и исчез после того, как получил стрелу в лоб. Они наконец смогли испытать смерть, и как раз в нужное время. Скелета тут же забили пятеро оставшихся. Пожалуй, время подходящее. Они получили достаточно опыта. При этом н а п р я ж е н и е хватало, так что из них получились идеальные п р е т е д е н т ы «Скоро закончится пробное время! Есть и жертва! Давайте вернёмся отсюда!» Это объявила Соука, получившая мой мысленный сигнал. Они обобрали сундук сокровищами в той комнате и вернулись, активировав браслеты. Раз это было всего лишь испытание, браслеты с ними не вернутся. н а г р а д ы им будут различные вещи из сундука сокровищами. Они возникли у временных врат в центре Колизея. Невероятно! Ты правда ожил? А, я уже думал, что мне конец, но внезапно боль исчезла и я оказался в безопасности. Правда? Значит, голова у тебя не болит? Нет, нет, хватит с вас и моей больной головы. Вы, ребята, совершенно не озаботились возможными ловушками, так что вам не пройти дальше второго этажа, где они расставлены. Я хотел высказаться в этом духе, но держался усилием воли. Как вам? Понравилось? Подземелье формально откроется завтра. Если вам интересно, то я хочу, чтобы вы решительно бросили ему вызов. Я произнес завершающую речь, и экспедиция в подземный лабиринт тоже закончилась без проблем. Лучшая часть всего этого – чувства зрителей. Турнир уже им очень понравился, но сейчас они смогли своими глазами увидеть внутренности лабиринта, пусть и на экране. Таким образом, моя инаугурация как владыки демонов и открытие т е м п а с о с т о р о н ы монстров, длившиеся несколько дней, наконец спокойно завершились. Сегодня вечером мы устроим еще один большой пир в честь нашего спонсора. Цель – поддержать хорошее впечатление. Провести эти мероприятия без проблем было большим успехом. Жду не дождусь отзывов, которые появятся завтрашнего дня. Молюсь, чтобы всё шло по плану. Так, под мыслью о завтрашнем дне, состарилась ночь.